Глава шестая Я и мои мурашки, которые задолбались уже собираться в моем животе просто так, уже было обрадовались, ведь теперь мне не стоит ждать слишком долгого приглашения на чай от мужчины почти моей мечты. Если бы не случилось страшное, ведь Робишон продолжил. «У меня самые серьезные намерения, мне 30 лет, хорошее жалование». Есть имение в столице и возле столицы. Недвижимости земли. Также небольшое текстильное производство, дающее стабильный хороший доход. Ну, и кое-какие сбережения. А еще наследство от матери, тоже дающее хороший стабильный доход. Через три месяца у меня заканчивается контракт. Я могу спокойно уйти в отставку. Мы могли бы пожениться и уехать из этого города и жить либо близ столицы в уютном трехэтажном особняке, когда-то принадлежащем моей матери, либо в столице. Но там особняк поменьше, всего два этажа. Это? Чуть не поперхнулась я воздухом, но все же смогла ответить. Очень неожиданное предложение. А сама мысленно скривилась. Уж лучше бы он промолчал. «Как жаль, такой мужик был хороший. Был. Эх!» «Я военный и не привык к долгим разговорам. Прошу меня простить, Аника!» Добавил мужчина, смотря на меня очень пытливо. «Это все из-за того, что я вылечила вашего коня? Так я могу и без свадьбы его лечить. Просто обращайтесь, я животных люблю, мне несложно, правда!» Нервно усмехнулась я, пытаясь все свести к шутке и веселой болтовне. Но, судя по взгляду, мужчина совершенно не собирался шутить. И это было печально. Все-таки был. «Ну что скажете?» Буквально потребовал он от меня ответа. Я вздохнула, остановила нашу двуколку, повернулась к капитану и тоже со всей серьезностью ответила. «Вынуждена вам отказать». Взгляд у мужчины – Резко стал растерянным и удивленным, а затем и вовсе недовольным. Ну да, конечно. Какая-то замухрышка посмела ему отказать. Проходили уже, знаем. Но стоит все же попробовать смягчить свой отказ. Не хватало мне еще очередного врага в виде капитана заиметь. Понимаете, капитан Робишон Сункар? Можно просто роб. Тут же поправил он меня, продолжая сверлить очень недовольным взглядом. Похоже, мужик к отказам не привык. Ещё бы. Он же лорд. То есть местный аристократ. А аристократам никто не отказывает. Нет. Качнул я головы, смотря на мужчину прямо, без каких-либо ужимок. Тут ведь главное — донести свою мысль, чтобы понял и остыл, а затем отстал. Мы не настолько близки, чтобы я могла вас так называть. Во-первых, вы старше меня. Всё дело в моём возрасте? Опять перебил он меня. «Я не про возраст, а про обращение и банальную вежливость. И мой отказ не связан с вашим возрастом». Мужчина скептически сощурился. «Это правда», — добавила я. «Вы очень привлекательный. Да и что таить? завидный холостяк. Но я приехала в этот город не для того, чтобы найти себе хорошую партию, выйти замуж и уехать отсюда. Я приехала, чтобы работать здесь белой ведьмой, лечить людей». Быть хозяйкой Белого дома. Я и так могла остаться в столице. Мне предлагали там хорошую работу. Но там и без меня хватает белых ведьм с хорошим даром. А здесь я буду действительно нужна. Аника, вы еще слишком молоды и многого не понимаете. Если думаете, что вас кто-то осудит, то это не так. Никто не посмеет вам и слова сказать. Здесь место не для белых ведьм. Они ведь не просто так не хотели сюда ехать. «Тёмная энергия!» Я выставила руку вперёд, чтобы остановить мужчину. «Капитан, давайте не будем и дальше продолжать этот разговор. Мне кажется, он совершенно бессмысленный. Мы даже толком не знаем друг друга. Сколько мы знакомы? Два дня? Вам не кажется, что если бы я согласилась на ваше предложение, то это было бы как минимум странно?» Взгляд у мужчины. Сразу же изменился с недовольного на задумчивый. Простите, Аника, я не подумал. Я просто слишком долго занимаюсь военной карьерой и общаюсь со служивцами-мужчинами. Поэтому совершенно забыл, что девушки вроде вас еще очень молоды и романтичны. Вам нужны ухаживания, прогулки. Я могу. Я тяжко вздохнула. Вот ведь нашла на свою голову. «Везет мне на таких непробиваемых мужиков». Он что-то там еще говорил про романтику, а я почти не слушала. Я лишь думала, как бы от него теперь отделаться и при этом остаться в хороших отношениях. И тут нежданно-негаданно мне на выручку пришел тот, от кого я меньше всего ожидала. «Госпожа Аника?» Приблизился инквизитор к нашей двуколке. «Роб, какая приятная встреча! «Здравствуйте, господин инквизитор!» Улыбнулась я во все тридцать два и начала вставать, чтобы выйти из двуколки. Капитану тоже пришлось вставать, выходить из моего мини-экипажа, передавать поводье подошедшему встречающему и помогать спуститься мне со ступенек. И все это с каменным выражением лица. «Любезный, проследите за двуколкой госпожи-ведьмы. Пусть ее довезут до гостиницы госпожи Улии». «И там позаботься о ней!» Нагло распорядился инквизитор, расплачиваясь с мужчиной. И тот тут же, понятливо кивнув, повел мою лошадку к гостинице. «Спасибо, не стоило. Я сама бы могла!» Попыталась я возразить, но инквизитор меня прервал, делая вид, что не заметил вообще мои фразы. «Как хорошо, что я вас обоих вовремя встретил. Может быть, поужинаем? Время уже позднее». «Вообще-то мы направлялись в банк. Госпоже Аннике нужно было открыть счет. А я вызвался ей помочь». Отчеканил капитан, судя по взгляду, мысленно пытаясь расчленить инквизитора за то, что тот прервал наш разговор. «Отлично!» Не обращая внимания на капитана, улыбнулся инквизитор. «Тогда я схожу вместе с вами, а затем пойдем ужинать. Сегодня у госпожи Ули будут на ужин «Ребрышки под маринадом. Я уже распорядился накрыть нам столик на троих». «На троих?» «Приподнял свои брови, капитан». «Откуда ты знал, что мы будем ужинать все вместе?» «Случайно заметил, что ты, мой друг, отправился в Белый дом и понял, что наверняка ты заберешь оттуда нашу прекрасную Анику». «Вот как!» Недовольно процедил мужчина. «Вы что же, шпионите за нами, дорогой друг?» «Что вы, как можно?» Ухмыльнулся инквизитор. «Не шпионю, а приглядываю. И не за вами, а за Аникой. Ведь она проходит как минимум свидетелем по моему делу». «Господа!» Вмешалась я в разговор мужчин, которые, кажется, обо мне совершенно забыли. — Время идет. А мне нужно попасть в банк. Мне кажется, что он скоро уже закроется. — Не переживайте, Аника, еще целый час до закрытия. Сверкнул своими белыми зубами инквизитор и, подав свой локоть, который я на автомате приняла, повел наконец-то в банк. Позади я отчетливо услышала злой скрип зубов капитана, но на самом деле была в кои-то веки рада, что инквизитор меня спас от очень неприятного разговора. На банк, благодаря помощи капитана и инквизитора, я потратила всего 15 минут. Не пришлось долго ломать голову над тем, какой именно счет открыть, да так, чтобы потом не остаться должной банку и не попасть на какой-нибудь случайный кредит. Мне выдали местный артефакт. Да, и такое тут было. В виде изящного женского кольца, надевающегося на указательный палец, которым я могла оставлять оттиск, Нечто вроде расписок на чеках. Артефакт же работал почти как наша обычная пластиковая карта. Единственное, он не знал, сколько денег у меня на балансе. Зато работники банка знали, сколько я трачу. И я могла остаться в долгу у банка, который с радостью начислял проценты на мой кредит. Конечно же, если я не оплачу его в течение месяца. Заем до 30 дней был бесплатный. Я для себя решила что все же буду стараться пользоваться наличными, а эти деньги пусть копятся на счету. Терпеть не могу кредиты. Кстати, обслуживание счета было совершенно бесплатным, а вот за артефакт пришлось раскошелиться. Во-первых, я сама выбирала более дорогое и красивое кольцо, а во-вторых, если потеряю, потом приду новый у них покупать. Мне еще хотели навязать услугу по его зарядке, но я сама себе зарядка, и прямо на глазах у мужчин и работника банка, с лёгкостью показала простой фокус. Надела кольцо на палец, и камень на нём засиял так ярко, как никогда, наверное, не сиял. «Простите, я и забыл, что вы белая ведьма, госпожа. Вам зарядка от нашего артефакта, конечно, не нужна». Пробормотал служащий, а затем выражение его лица стало очень алчным, и он посмотрел уже на меня совершенно другим взглядом. Очень жадным и просчитывающим свою несомненную выгоду от нашего будущего знакомства. И, кажется, я догадалась, что означал его вид, и если бы не капитан с инквизитором, служащий точно высказал бы свое предложение. Но их, не предвещающие ничего хорошего взгляда, не дали ему больше и рта открыть. Мы вышли из банка, и оба мужчины подали мне свои локти, причем синхронно. Я сделала вид, что не заметила, и быстро пошла в сторону гостиницы. Догонят. Или пусть не догоняют. Не мои проблемы. Настроение было унылым. Мне не хотелось думать о предложении капитана. И я очень надеялась, что он сделает вид, будто ничего мне не предлагал. И мы оба забудем об этом неприятном инциденте. И хорошо, что инквизитор вмешался. Может быть, и правда пронесет. Жаль, конечно, что все так получилось. Я-то надеялась, что... У нас будет славная любовная интрижка на несколько месяцев, как раз до его отставки. Но ничего не понимаю. Как так получается? Почему мужчины сразу же пытаются меня окольцевать? И даже в этом мире, где белым ведьмам совершенно не нужно выходить замуж. Они очень редко это делают, и то, если дар совсем слабый. Я же по книге это помню. Там сама Сильвия не раз об этом говорила. У нее дар был слабым, вот она и решилась на замужество. А так, даже не подумала бы делать это, как бы сильно ей не нравился Инквизитор. Рожать белые ведьмы тоже особо не стремились, ведь для них не было важно собственное благополучие, им было важно быть полезными обществу, лечить всех страждущих. Я еще когда книгу прочитала, сразу же подумала, что мне в этом мире все нравится. Очень хотелось попасть в мир, где женщинам не надо грезить замужеством. И больше того, замужество и рождение детей для белых ведьм даже порицалось обществом. И совершенно не осуждалось, если у белой ведьмы будет любовник или несколько. И вот, Натя вам! Не успела познакомиться с шикарным красавчиком, как он сразу замуж. Кошмар! В детстве я смотрела на маму и никак не могла понять, как так можно. Как можно настолько убиваться по одному мужику, моему отцу, которого я и не помню вовсе, и при этом полностью загубить свою жизнь? Прабабуля рассказывала, что совершенно не одобряла выбор моей мамы. Мой отец был тем еще проходимцем, но свадьбу все же согласилась сыграть за свой счет. Ведь единственную внучку замуж выдавала, да и надеялась, что жених все же образумится. Но нет. Мой отец был адреналинщиком, и обожал участвовать в гонках на мотоциклах. Мне было всего четыре года, когда он на очередном своем соревновании попал в серьезную аварию, в которой и погиб. Я его вообще не помню, но зато помню, что мама настолько сильно убивалась по нему, что совершенно не хотела жить, и медленно, но верно спивалась. Прабабушка пока еще была жива, пыталась ее вернуть к жизни, но когда она умерла, то мать совершенно скатилась. Хуже того, в своем пьяном угаре она начала домой водить всяких собутыльников и каждые 2-3 месяца выскакивать за них замуж, а потом очень быстро разводиться. На нескольких таких свадьбах я даже умудрилась побывать. Поначалу в своей детской наивности еще и пыталась подружиться с будущими отчимами, потому что надеялась, что они смогут стать для меня отцами. Сколько же тогда в нашем доме побывало этих ее мужей, как вспомню, так вздрогну. Все засматривались на нашу четырехкомнатную квартиру в центре города, окна которой выходили прямо на площадь. Да только зря засматривались, прабабушка знала, что мать ее пропьет, и потому переписала ее на меня, пока еще была жива. И само собой, как только новоявленные мужья узнавали об этом, сразу же подавали на развод. Ведь становилось ясно, ловить в нашей квартире нечего. Так что даже при всем желании мать не смогла бы ее продать. Правда, умудрилась пропить почти все, что у нас было, и знатно саму квартиру замусорить. От последнего такого мужа меня вообще подташнивало. Поняв, что квартира записана на меня, а мне уже должно было исполниться 18 лет, этот урод решил переключиться на меня и попытался угрозами заставить меня выйти за него замуж. Благо прабабушка оставила мне контакты одного своего старого друга, предупредив что обращаться к нему можно только в случае, если мне будет грозить смерть. И я обратилась к нему за помощью. Дед Семен, так он просил себя называть, пришел, поговорил с новоявленным мужем моей матери, и больше этого подонка я у нас дома не видела. Дед Семен еще много раз выручал меня в те годы моей жизни. Не представляю, что бы я делала без этого золотого человека и как бы выживала. Благодаря ему я и выучиться смогла. Не вышка, конечно, но хотя бы колледж спокойно окончила и получила торговое образование. А затем, и опять по протекции деда Семена, устроилась в ресторан. Сначала официанткой, и дослужилась в нем до администратора. Уже позже я узнала, что дед Семен был смотрящим по нашему городу. Откуда у бабушки был такой друг, младше ее на 20 лет, и почему он мне помогал, я не спрашивала. Одно я знала точно. Благодаря его невидимому покровительству я жила и работала без проблем И это при том, что встречались мы с дедом Семеном очень редко От силы пару раз в год, когда он приходил поужинать в ресторан, где я работала А затем и в оптовую фирму, в которой устроилась, как я думала, сама Но позже поняла, что, опять же, не без рекомендаций деда Семена Приходил он всегда один и так, словно мимо случайно пробегал просил меня рассказать, как я живу. Одно могу сказать. Работала я всегда на совесть и очень редко слышала в свою сторону нарекания от начальства. Может, если только в самом начале, когда только училась. А еще дед Семен помог мне пристраивать иногда маму в специальное заведение. Правда, ей это не особо помогало, но все же. Хотя бы несколько месяцев в году я от нее отдыхала. Когда мама умерла от перепоя, я продала нашу квартиру и купила себе двушку в новостройке, в элитном доме. Сделала там шикарный ремонт и нисколько не жалею. А еще поклялась себе, что никогда не выйду замуж, потому что от слова «замужество» меня сразу же начинало тошнить. Пока я вспоминала свое прошлое, мужчины разговаривали на отвлеченные темы, о погоде, к примеру, и о каких-то событиях в городе, вроде скачек на лошадях, и пытались втянуть меня в свой разговор. Но я лишь невнятно угукала, не пытаясь даже вид делать, что хочу поддержать. Устала что-то я за сегодняшний день. Хотелось поужинать и в постельку. А завтра с новыми силами в бой. Мне еще дом строить надо. Да и лечение черного красавца отняло у меня слишком много сил. И теперь я понимала, почему белые ведьмы не лечили животных. Похоже, это очень опасно для здоровья. В таверне нас и правда уже ждали накрытый стол и славный ужин. Уля посмотрела на меня и мужчин с недоумением и, как мне даже показалось, с легким осуждением. Но я настолько устала, что решила не обращать внимания. Не став дожидаться, когда кто-то из моих спутников отодвинет мне стол, села и приступила к ужину. Мужчины явно с легким недоумением посмотрели на мои не самые лучшие манеры и тоже принялись ужинать, а мне было пофиг. Капитан с инквизитором за столом опять попытались втянуть меня в свой разговор о погоде, природе, дне города, который вот-вот состоится. Но я вновь не поддалась, быстро доела, встала и даже не улыбаясь, сказала, обращаясь сразу к обоим: "Спасибо, что составили мне компанию за ужином и за помощь в выборе банка. А теперь прошу меня извинить, но я очень устала и пойду к себе в номер. Приятного вам вечера, господа". Я хотел я бы хотел поговорить бы проводить. Мужчины вскочили почти одновременно и попытались меня задержать, но я их обоих прервала. «Простите, что-то очень сильно голова разболелась. Давайте перенесем наши разговоры на другой день». Я вышла из-за стола, поблагодарила хозяйку, стоящую за барной стойкой за вкусный ужин, и отправилась к себе. Благо мужчины не стали меня преследовать. Я подошла к своей комнате и заметила, что Адель спит, сидя на стуле, привалившись к стене. Не став будить парня, постаралась очень осторожно открыть дверь. Кажется, парень пошевелился, и я замерла на пару мгновений. Из-за этих мгновений произошло сразу несколько событий. Из комнаты потянуло смутно знакомым запахом, а затем случился хлопок, фактически оглушивший меня. Дверь захлопнулась, и из-под нее повалил едкий дым. На пару мгновений я застыла, пытаясь осознать, что же произошло. Возникла мысль о полыхнувшей проводке, и, заметив так и продолжающего спать Аделя, я подбежала к нему, чтобы попробовать разбудить парня. Но когда потрясла его за плечо, поняла, что он не спит, а без сознания, потому что он чуть ли не кулем начал заваливаться мне в ноги. Я успела его подхватить и с горем пополам вернула на стул, а затем просканировала и поняла, что у парня серьезная травма головы, фактически смертельная если бы я прошла мимо, то он бы точно умер. С перепугу я жахнула парня лечебной магии, просто приложив руку к его ране. И он мгновенно очнулся и посмотрел на меня ничего не понимающим взглядом. «На вас кто-то напал, и у меня в комнате пожар», быстро объяснила я ситуацию. Он моргнул, несколько заторможенно. «Вон, смотрите, дым валит! Надо срочно уходить!» Потеребила я его за плечо. Адель вновь моргнул несколько раз, но уже быстрее. Перевел взгляд на то место, которое я ему указала, а затем нахмурился и скомандовал. «Становитесь за мою спину, сейчас потушим пожар, у меня есть специальные артефакты». «Вы уверены, что справитесь?» Не поверила я парню. Но он взял меня за плечи и отодвинул в сторону, а затем вновь отдал приказ. «Быстро за мою спину!» Я решила послушаться. Слишком уж уверенно он выглядел сейчас, хотя обычно наоборот мялся и краснел. Тем временем Адель снял с шеи свой кулон, намотал его на руку, поднес к губам, что-то прошептал, заставив кулон сильнее засветиться, а затем переместил руку к щели в двери, из которой валил черный дым. Я же мысленно уже попрощалась со своим новеньким гардеробом. Было отчаянно жаль приобретенных вещей. Я купила себе семь. «Семь амазонок! Они такие удобные и красивые!» «Я уж молчу про обычные прогулочные и коктейльные платья, рабочие костюмы, ну и всякие аксессуары типа нижнего белья, шляпок и перчаток!» Услышав, видимо, хлопок и почуяв запах гаря начали выскакивать люди из других номеров и с ужасом бежать подальше от пожара. Благо народу было немного из-за несезона, а то точно смели бы нас с ног» а там и капитан с инквизитором подоспели. Я заметила их в коридоре, а затем, переведя взгляд на Аделя, поняла, что с дымом он справился и собрался открывать дверь. «Стоп! Не вздумай открывать!» — рявкнул капитан, который первым добежал до нас с парнем. «А в чем проблема? Он же погасил вроде бы пожар!» — удивилась я. «Это необычный пожар!» — ответил инквизитор который тоже уже стоял рядом. «Это магический огонь. Стоит нам открыть сейчас дверь, как он пылыхнет, и, скорее всего, мы погибнем». «О, тогда, может, нам стоит уйти?» — сказала я и попятилась подальше от двери. «Аника, стойте рядом, мы справимся. Это несложно». Рыкнул инквизитор и посмотрел на капитана. «Роб, проследишь?» «Конечно!» — ответил тот и, подойдя ближе, оттеснил меня своим мощным телом в угол, а сам повернулся ко мне спиной. «Нет, я не против, конечно. Спина у мужчины широкая и мускулистая, но все равно было ужасно любопытно, что они там делать собрались. И я, наклонившись, решила сбоку подсмотреть». Аника, не высовывайтесь!» Недовольно пробурчал мужчина. Пришлось вздохнуть и встать ровно, точнее, привалиться к стене. — А почему мне нельзя уйти? — спросила я спустя несколько минут, устав маяться от ожидания. — Потому что, судя по всему, это было покушение на вашу жизнь, Аника. И если вы сейчас выйдете, то в суете вас могут добить. — ответил инквизитор и добавил. — Можете входить, мы обезвредили магический огонь и проверили вашу комнату. Капитан ушел с дороги, а я рванула проверять свои вещи. К моей радости, шкаф, в котором я развесила свои амазонки, не пострадал. Пострадала только гостиная, но и то не сильно. И по большей части вместе у двери. Небольшой косметический ремонт, и все будет как новенькое. О, божечки, что же это? Запричитала Уля, которая тоже появилась на пороге моей комнаты. Покушение на жизнь госпожи ведьмы. Отчеканил инквизитор настолько холодным тоном, что у меня все волоски встали на загривке. Госпожа Улия, я хотел бы допросить вас по этому поводу. Добавил Криш. Что? Меня? Удивилась женщина. Да, конечно. Только вы знаете, у кого еще был доступ в эту комнату. Так у горничной, конечно же. Пробормотала Уля с грустью, смотря на черные подпалины на ковровом покрытии. «Мне надо ее увидеть и тоже с ней поговорить». Инквизитор сначала перевел свой взгляд на меня, затем нахмурился и посмотрел на капитана. «Роб, можешь временно разместить госпожу Анику у себя в доме? У тебя же там хорошая защита. Я дам тебе пару своих ребят для дополнительной защиты». «Конечно, без проблем!» Отозвался капитан. «Я могу и в гостинице пожить!» Возмутилась я. Аника. Жестко посмотрел на меня мужчина. «Давайте не будем спорить. Считайте, что это мой приказ, и он не обсуждается. Лучше соберите свои вещи. Здесь вы точно больше не останетесь». Я хотела еще раз возразить, но инквизитор уже отвернулся. «Идемте, Уля. Покажите мне горничную и то место, где храните запасные ключи от всех номеров». «Конечно. Идемте, господин инквизитор», — кивнула женщина. «Аника, вам помочь собрать вещи?» — спросил меня капитан. Я устало вздохнула. «Не надо. Я сама справлюсь. С чемоданами мне помогли местные работники». Они вынесли их и установили в мою уже подготовленную двуколку. Капитан поехал вперед на своем черном красавце, показывать нам дорогу к своему дому. А два других инквизитора на своих лошадях, кроме Аделя, он остался в гостинице, и моя двуколка отправились следом. Ехать пришлось недолго, буквально пару кварталов, и мы остановились возле двухэтажного особняка. «Аника, я не ожидал гостей». «Вам придется немного подождать в гостиной. Я распоряжусь, и моя хозяйка приведет в порядок вашу комнату», сказал мне капитан, помогая слезть с двуколки. «Спасибо вам, капитан Сункар», уныло поблагодарила я мужчину, поднимаясь по ступенькам. «Вот уж с кем, а в одном доме с капитаном после его предложения мне совершенно не хотелось жить». «Господа, вам предоставить комнаты для гостей?» Спросил мужчина у инквизиторов. «Мы побудем пока снаружи», — ответил один из них. «Надо проверить ваш дом на безопасность», — ответил второй. «Как вам будет угодно. Если что-то понадобится, не стесняйтесь обращаться». Мужчины кивнули, а дверь нам открыл слуга, пожилой мужчина, одетый как дворецкий. Заметив меня на пороге, он приподнял одну бровь от удивления.